Месяц 04. Отравившись кухонным газом, вместе с нами встречал Рождество. Мы лица не видали гаже, и синее, чем очи его. Отравила его голубая усыпительная струя от души глубоко домашнего рая не сложившаяся семья отравили квартиры и жёны, что мы жизнью ничтожной зовём, что взвивается преображённо, подожжённая божьим огнём. Ну струились четыре конфорки, точно кровью дракон истекал. безглавленном горлом дракона человек в тихомолку припал так струится огонь и оганна искушающий организм из надпиленных трубок органа когда кран открыл органист находил он в отраве отраду думал грязь Синий вой зацветёт. Так в арганах, как в старых ангарах, запредельный хранится полёт. Мы ль виновны, что пламя погасло? Тошнота остаётся одна. Человек, отравившийся газом, отказался пригубить вина. Были танцы Он вышел на кухню, будто он танцевать не силён, и глядел, как в колонке не тухнул, умирал городской у Василёй.